Глава 2 О последующей стычке Безила и Ника я узнал с чужих слов Случилась она в ночь охотничьего бала Который давали в большой усадьбе накануне Рождества На этот раз причиной раздора оказалась женщина Красавица мисс Фейрфилд из «Экс-министр Холл». По-видимому, Ник произвел на балу выгодное впечатление своей внешностью и искусством танцора. Так или иначе, мисс Энн решила стравить его с Безелом. Да и какая хорошенькая женщина не поступит так, если представится случай. Кончилось тем, что молодые люди крепко повздорили и Ник предложил тут же решить дело поединком. Ему явно не терпелось увидеть, какого цвета кровь у Безила. Разумеется, до дуэли не дошло. Об этом позаботился Сквайер Кастер. Но он не ограничился этим. Вызвав священника Аллардайса, Сквайер предложил ему на выбор. Либо священник отправит своего сына обратно в Лондон, а еще лучше за море, либо расстанется с приходом. По этому поводу в доме Аллардайсов состоялся семейный совет. Мать Ника была целиком на стороне сына и говорила, что нельзя давать спуску этим кастерам. Отважные поступки Ника сделали его героем в наших глазах. Каждый из нас, молодых, только обрадовался бы, увидев Безела на носилках. Мы ни минуты не допускали мысли, что Ник может проиграть единоборство. Но священник судил более здраво. Он не собирался терять хороший приход из-за сына, которого буйный нрав сделал притчей во языцах. Короче, он предложил Нику готовиться к новой жизни в колониях, а пока держаться подальше от Безила Кастера. Ник встретил это решение без особой радости. Я подозреваю, что мать и сестра подбивали его не повиноваться отцу. Мы виделись с ним часто в это время. После случая у могилы Джейка, Ник стал относиться ко мне с особым расположением и сделал меня чем-то вроде личного слуги. Главной моей обязанностью было доставлять его по ночам домой из таверны и других злачных мест. Нелегко мне приходилось, когда нужно было заставить его мертвецки пьяного после очередной пирушки держаться в седле. Однажды мы пустились в перегонки с плимутской почтовой каретой и чуть было не попали под нее. В другой раз мы загнали стадо коров Кастера на посевы. Следующая выдумка Ника заключалась в том, что мы нацепили черные маски и под видом разбойников остановили карету на Етингтонгской дороге. Ник отобрал уехавшего в карете Сидмудского нотариуса и его жены кошельки, драгоценности и часы, но на следующий же день отослал добычу владельцам, присовокупив письмо, в котором говорилось, что он прозрел и отныне решил стать честным человеком. Месяца три 4 мы тешились такого рода забавами, но тут вмешалась моя мать. Она пошла к священнику Аллардайсу и заявила, что либо это прекратится, либо ей придется обратиться к Сквайеру. На следующий же день священник Аллардайс отправился в Плимут и оплатил сыну проезд на бриге до Чарстона. Вернувшись, он вручил Нику сотню геней на дорогу и дал ему три дня срока на то, чтобы собраться в путь. Ник решил ехать. Сдается, беспутная жизнь ему не очень-то нравилась. Просто он не мог придумать ничего лучшего. Приняв решение, он тут же начал строить планы. А задумал он стать плантатором в Каролине. Не знаю, собирался ли Ник Аллардай сеять табак или хлопок, или думал вести хозяйство на английский лад, но только планом его не суждено было осуществиться, потому что... Хотя мы в конце концов и очутились в тех краях, но в обществе таких людей, которые сколачивали себе богатство совсем иными путями и собирали урожай не в поле, а в открытом море. На прощание приятели Ника в Экстере решили устроить пирушку, и я поехал с ним. Теплой весенней ночью мы возвращались домой через общинные земли. По пути мы проезжали мимо усадьбы кастеров лежащий в двух милях на восток от деревни. Полная луна ярко освещала широкий фасад и портик с колоннами. На западе, где местность понижалась к морю, чернели притихшие леса. И тут Ник предложил такую штуку, которую можно объяснить только тем, что он был еще пьянее меня. «Бен!» – сказал он вдруг. «Давай-ка сыграем сейчас с Кастером утреннюю зарю!» «Через неделю я буду уже далеко, и мне никогда больше не представится такой случай!» Не дожидаясь ответа, он пришпорил свою кобылу, ворвался в ворота усадьбы и помчался по главной аллее, стреляя в воздух из пистолетов и чистя во всю глотку кастеров так, как их, наверное, еще никто не чистил. Примерно на полдороги аллея круто поворачивала, и на мгновение я потерял Ника из виду. Наконец, я миновал поворот, и в тот же миг увидел выскочивших из усадьбы людей. Их было двое или трое. Один из них – тощий и высокий. Я признал в нем самого Бейзела Кастера. Пожалуй, Ник все-таки был трезвее, чем хотел казаться. Потому что он тоже заметил их и круто свернул с аллеи на узкую дорожку, которая вела между купами рододендронов в сторону большой рощи. Я был готов повернуть и спасаться бегством, предоставляя Нику самому расхлёбывать заваренную им кашу, но сзади уже подоспел вооружённый сторож. Остался только один свободный путь. Я ринулся следом за Ником и успел проскочить в рощу перед самым носом у тех, кто выбежал из усадьбы. Под деревьями было темно, как в мешке, и мне пришлось сбавить ход. Шум погони стих. Я подумал, что преследователи вернулись домой и, привязав пони к дереву, решил отыскать Ника, прежде чем он выкинет еще какую-нибудь штуку. Это было опрометчивое решение, и оно обошлось мне дорого. Но ведь я был еще мальчишкой, так да к тому же успел привязаться к Нику. Через рощу вела узенькая тропка. Я двинулся по ней, медленно и осторожно, как учил меня когда-то на охоте дядя Джейк. И дошел до небольшой прогалины. Здесь стояла маленькая хижина, которой сторожа пользовались ночью. Только я ступил на прогалину, как из-за дерева выглянул краешек луны. И я увидел Безила. Он стоял неподвижно за хижиной, держа ружье наперевес в левой руке. В ту же секунду на другом краю поляны в свете луны появился Ник. Он вел лошадь в поводу. Кастер круто повернулся и выстрелил, даже не вскидывая ружья к плечу. Ник вскрикнул и покачнулся, продолжая держаться за повод. А его лошадь поднялась на дыбы. Я увидел, как Безил швырнул ружье на землю, бросился к Нику, но тут плотные облака заслонили луну и поляна погрузилась в густой мрак. Я услышал тяжелое дыхание, треск кустарника и ринулся туда. Тут снова выглянула луна. И я увидел Ника. Он прислонился к дереву, а его лошадь беспокойно переступала с ноги на ногу, чуть поодаль. Бейзил Кастер стоял на коленях между Ником и лошадью, опираясь на руки и наклонив голову. Крикнув «Мистер Ордайс! это я, Бен!» Я подбежал к Нику. В этот момент Бейзил как-то странно кашлянул и упал замертво на траву. Я обернулся к Нику. Он медленно валился на земь, цепляясь руками за ствол. Даже при слабом лунном свете я увидел, что его рубашка и шарф потемнели от крови. Правая рука Ника сжимала нож. Размышлять было некогда. На тропе, по которой я пришел, слышались крики. Шум доносился и со стороны усадьбы. Я подвел Нику лошадь. «Вы можете сесть в седло?» Он ничего не ответил. Через силу поднялся на ноги и стал искать стремя. Я помог ему вдеть левую ногу и подсадил его. Ник вскочил в седло и повалился на шее лошади, а я взялся за повод. Мое былое увлечение охотой спасло нам жизнь в эту ночь. Я знал владение кастеров как свои пять пальцев. Мне удалось без труда провести сторожей и выйти через пролом в ограде со стороны Колитон Рейли. По конной тропе мы добрались до старого форта, и когда в небе над Оттерхедом зарделась заря, были уже на дорожке, ведущей к скалам. Зайдя в густой ельник, я остановился и дал Нику выпить добрый глоток бренди из фляги, подвешенной к седлу. Потом я осмотрел его и увидел, что пуля вошла в мякоть левой руки. Нетрудно было сообразить, что за нами от самой поляны должен был протянуться кровавый след, и как только совсем расцветет, Нас без труда разыщут. Видно, Ник подумал о том же, потому что он сказал. Наложи ко мне жгут, Бен, пока я не истек кровью. Они в любой момент могут настигнуть нас. Я срезал ветку и затянул с ее помощью жгут, свиты из его шарфа. Ник глотнул еще бренди и попытался изобразить улыбку. У меня не было выбора, Бен. Либо я его, либо он меня. Ты ведь видел? Он выстрелил без предупреждения и подбежал прикончить меня. Нам сейчас некогда говорить об этом, мистер Алардайс, ответил я. Надо найти место, где можно будет укрыть вас, пока я схожу за помощью. Поступай, как знаешь, Бен, сказал Ник. Инстинкт заставил меня идти к скалам. Примерно в миле от того места, где мы сейчас стояли, начинался глубокий овраг, полого спускающийся к берегу моря. Если нам удастся незаметно добраться до оврага, мы успеем спрятаться в одном из тайников дяди Джейка, маленькой пещере в песчанике над ручьем, в четверти мили от моря. Прежде всего, надо было отделаться от лошади, тем более, что подковы оставляли слишком заметный след. Я ссадил Ника и хлестнул как следует кобылу прутом, погнав ее в сторону от Терхеда. Нас выручил туман. Дважды Ник терял сознание, но каждый раз тут же приходил в себя и брел дальше. Мало-помалу, почти через час после того, как бросили лошадь, мы добрались до пещеры Джейка, укромной расщелины с песчаным полом, вход в которую надежно прикрывали плющ и кустарник. Ник был еле жив после перенесенного и лежал совсем без движения, пока я раздевал его и промывал рану. Я ослабил жгут и перевязал руку, порвав на бинты подкладку куртки Ника. Час или два я еще крепился, но потом и сам уснул. Тем временем люди Кастера обшаривали скалы, не подозревая, что мы тут же рядом. За час до заката я проснулся и выглянул из пещеры. Кроваво-красное солнце спускалось к Хелденским холмам, кутаясь в тяжелые багровые облака. Я прислушался. С берега доносился какой-то скрипучий звук. Нетрудно было сообразить, то Сэм Редверс крал гравий. Мне сразу стало легче на душе. Сэм превратился в бунтаря с тех пор, как кастеры прибрали к рукам все права на прибрежную полосу, лишив его средств к существованию. Я пополз через кустарник и выглянул из-за него. Совсем рядом орудовал Сэм. Заметив меня, он тотчас смекнул в чем дело и, продолжая свою работу, постепенно приблизился к кустам. «Я спрятал мистера Аллардайса в пещере Джейка посредине оврага», – сообщил я ему. На лице Сэма отразилось сильное удивление. «А мы считали, что он уже мертв», – ответил он. «Сторожа говорили, что из него кровь хлестала, как из зарезанной свиньи. Они прошли по вашим следам до старого форта». И как только вам удалось спуститься по оврагу? «Что происходит в деревне?» Спросил я его вместо ответа. «Сквайр Кастер обещал 100 геней тому, кто найдет вас живыми или мертвыми». Этим было сказано все. Я понял, что чуть ли не все население к западу от Дорчестера будет усиленно разыскивать нас. Я объяснил Сэму, что надо сделать. «Прежде всего, доставь нам чистые бинты». Теплую одежду, одно-два одеяла и хоть сколько-нибудь еды. Потом дай знать мисс Далси, но только не проговорись никому, где мы укрылись. Я не сомневался, что мисс Далси готова сто миль пройти босиком, чтобы помочь брату. «Я вернусь, как только стемнеет», — сказал Сэм. «Но к пещере подходить не стану, чтобы не навести никого на след. Я положу все в мой кожаный мешок и оставлю его вон под тем утесом». Он показал на большую скалу, возвышающуюся в таком месте, куда не доходил прилив. «А еще я скажу вот что, Бен!» – продолжал он. «Один из вас рассчитался сполна с кастерами, и я этого никогда не забуду! Я вас не брошу! Хотя бы мне зато пришлось стоять рядом с вами на суде!» Край солнца уже коснулся холмов и начало темнеть. Я вернулся обратно к пещере и обнаружил Ника сидящим. Он шарил вокруг себя, пытаясь найти флягу. Я разыскал ее, дал ему выпить глоток, после чего передал то, что услышал от Сэма, и спросил, верно ли я поступил, попросив сообщить обо всем его сестре. Ник пробормотал в ответ что-то неразборчивое. Видно, его уже начинала одолевать лихорадка. Вскоре он опять уснул, а я, скрестив ноги, сел караулить у входа в пещеру. Должно быть я вздремнул, потому что звук шагов по гравию заставил меня вздрогнуть от неожиданности. Я не решался выйти, но тут трижды раздался крик Казадоя, причем третий крик последовал с перерывом. Это был один из наших старых охотничьих сигналов, и я понял, что спокойно могу спускаться на берег. Там меня ждал Сэм с полным мешком всякого добра, а рядом с ним мисс Далси собственной персоной. «Вы подождете, Сэм?» – попросила она. «Спрячьтесь пока! Бен приведет меня обратно!» Я взял ее за руку и повел вверх по оврагу. За четверть часа мы добрались до тайника. В пещере царила непроглядная тьма. Слышно было только тяжелое свистящее дыхание Ника. Сэм догадался положить в мешок потайной фонарь, который я и зажег. Ник лежал на спине, красный от жара, Весь в испарине. Мисс Далси велела разобрать мешок, А сама стала разбинтовывать рану. Я как раз выкладывал съестные припасы на выступ И стоял к ней спиной, Когда раздался громкий щелчок, И Ник протяжно застонал. Обернувшись, я увидел, что мисс Далси улыбается. «Нашла!» Сказала она, показывая мне хирургические щипцы, В которых была зажата пуля Безила. Из маленького надреза под самой ключицей Ника, сочилась кровь. Мис Далси наложила на обе раны мазь, затем плотно и надежно перевязала их. «Здесь нельзя разжигать огонь», снова обратилась она ко мне. «Я пришлю одеяло и побольше теплой одежды. Укрывайте его хорошенько и не давайте шевелить рукой, даже миску держать не давайте. А это возьмите себе, Бен, вам пригодится». Она протянула мне плитку табаку и короткую глиняную трубочку. Я буду завтра в это же время, сказала она на прощанье, когда я отвёл её на берег.